Глава 4. Знаете, большинство убийц начинают с близкого родственника или друга. Этот факт был озвучен Лилой Грант, одетая в ярко-жёлтое платье и белый кардиган. Дизайнерская сумочка, которая была зажата между бирюзовыми туфлями на каблуках, В первые 30 минут нашей консультации она жаловалась на мужа, с энтузиазмом болтала о добавлении ассортимента салатов в меню загородного клуба и показывала фото двух вариантов шезлонгов для веранды. Сделав мучительный выбор в пользу бело-зеленого бамбукового шезлонга, мы наконец-то добрались до причин ее визитов ко мне. насильственных фантазий о сестре мужа. Да, я знаю об этой статистике. Я нарисовала маленькую линию розочек вдоль верха страницы блокнота и мысленно сделала заметку: "Заказать венок на похороны Джона и Брук". Проблема в том, что она так близко живёт. Он захочет встретить Рождество У неё дома. А что я могу сказать? У меня нет хорошего оправдания. Дом Сары больше нашего. Её дети не видели его несколько месяцев. И она делает какой-то лимонный пирог, о котором он вечно не затыкается. И я имею в виду, это лимонный пирог. Насколько потрясающим он должен быть? Я не люблю пироги. Пожало причами я. Ну, пирог это пирог. Я сказала ему об этом, а он обиделся. Я испекла сотни пирогов, и он никогда не восторгался ни одним из них, скажу я вам. Это я должна обижаться. Честно сказать, ГВН, не думаю, что смогу усидеть за её столом, следя за тем, Как она заявляется с десертом и не сорваться. Вы понимаете, сколько ножей будет на том столе. Она обеспокоенно втянула щёки, отчего её накаченные губы ещё сильнее раздулись. Её лоб, вопреки всем законам природы, остался идеально гладким. Вы не пернёте её ножом. Сухо сказала я. «Думаю, я это и сделаю. Вы не знаете, сколько раз я рисовала эту картину у себя в голове». Ее лицо озаряло почти мечтательное спокойствие, пока она прокручивала в мыслях кровопролитие. Она распахнула глаза. «Разве вы не можете дать мне справку? Что-нибудь, что избавит меня от этого?» До Рождества 2 месяца, заметила я. Давайте разбираться с проблемами постепенно. Я перевела разговор в другое русло. Я бы хотела, чтобы вы рассказали мне о Саре что-то хорошее. Что вы имеете в виду? Поделитесь чем-то, что вам в ней нравится, какой-то чертой, искупающей недостатки. Она посмотрела на меня как на сумасшедшую. Я терпеливо ждала, сложив руки на блокноте. Лила не была убийцей, хоть ей однозначно этого хотелось. Ей было скучно. Она смотрела слишком много документальных фильмов о женщинах-убийцах и ненавидела сестру мужа. Кто из нас не ненавидил хоть кого-нибудь? У меня был список по меньшей мере из трёх людей, без которых я предпочла бы обойтись. Схватила бы я нож для индейки и воткнула его в чью-то шею. Нет. Но Лила бы тоже этого не сделала. Лиле просто нравилось казаться интересной, и мысль о том, что у неё была секретная и глубинная тяга к убийству, являлась фантазией. которую она лелеяла с маниакальным упорством. Я дам вам домашнее задание. Я взяла ручку. К консультации на следующей неделе придумайте три вещи, которые вам нравятся или восхищают в Саре. Я подняла руку, останавливая возражение. Не говорите, что не сможете придумать три вещи. Сделайте домашнее задание или отложите нашу следующую встречу до тех пор, пока не придумаете. Она скривила губы, накрашенные арбузного цвета помадой. Я ободряюще улыбнулась и встала. Думаю, мы сегодня хорошо продвинулись. Она наклонилась и взялась за ручки брендовой сумки. Мне не нравится это домашнее задание. Я подавила смех, а потом подбросила эмоциональный костыль. Если мы собираемся сдерживать ваши импульсы, нам нужно натренировать ваш мозг смотреть на Сару по-другому. Поверьте мне, это важно для вашего лечения и вашего брака, молча добавила я. Ладно. Она со вздохом стала. Спасибо, док. Конечно. Я встала и проглотила новый, незнакомый мне прилив неуверенности, разливающийся в груди. Я ошиблась, думая, что Брук Эбат была в безопасности со своим мужем. Может, я промахнулась и Слила и Гранд?